есть какой-то магнетизм сочувствия в нежной внимательности молодой девушки. Шарль не мог не заметить, не мог устоять против ласкового, милого внимания своей кузины и бросил на нее взгляд, блистающий нежным, неизъяснимым чувством. Он заметил тогда всю прелесть и гармонию лица ее, невинность приемов, магнетический блеск ее взора, сияющего юной любовью и неведомым желанием. Право, прекрасная кузина, если бы вы явились в ложе Парижской оперы и в блестящем наряде, то я вас уверяю, что все мужчины вздрогнули бы от удивления, а женщины от зависти. Сердце Евгения затрепетало от радости. Вы насмехаетесь, кузен, но смехаетесь над бедной провинцалкой. Если бы вы знали меня, кузина, то не сказали бы этого. Знаете же, что я ненавижу насмешку. Она губит сердце, уничтожает всякое чувство. И он премило проглотил ложечку яйца, приготовленного всмятку. Нет, сестрица, я совсем не так остроумен, чтобы быть насмешником. Признаюсь, это мне даже вредит.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 — И-и-и, да сколько тут золота! — сказала Нанетта, поставив на стол кофейник. — Как? Что это? — смеясь спросил Шарль, увидев продолговатый глиняный горшок, полированный под фаянс внутри, покрытый пеплом и золою снаружи, и в котором кофе-то вскипал на поверхность жидкости, то медленно оседал на дно. — Кофе кипяченый! — отвечала Нанетта. А, любезнейшая тётушка. Ну, я рад, что по крайней мере, оставлю здесь о себе добрую память. Да вы отстали на целый век. Позвольте же изъяснить вам, как готовят кофе а-ля Шапталь, любезнейшая тётушка. И он пустился в объяснение о том, как приготовляется кофе а-ля Шапталь. Ну уж, если тут столько работы, Так поздно мне этому учиться, и не пойму, батюшка. Так да тому же некогда. Кто будет ходить за коровой, доить, поить её, пока мнест я буду возиться с кофеем? Я буду ходить за ней, сказала Евгения. "Дитя", сказала госпожа Гранде, взглянув на дочь свою. И при этом слове вдруг все три, вспомнив о несчастье молодого человека, замолчали.